Часть вторая. Пустые дьяволы. Глава седьмая. Вы меня не видели? Однажды в августе 2013 года Кончет Рейнольдс проснулась ранним утром в своей просторной квартире в Бостоне. Как обычно, ей сразу бросилось в глаза отсутствие собаки, которая не лежала больше, свернувшись в углу возле комода. Бетти скончалась несколько лет назад, но Четта все еще тосковала по ней. Надев халат, она направилась в кухню, где собиралась приготовить себе первую чашку кофе. Она делала путь тысячи раз, и у нее не было причин ожидать каких-либо происшествий, и уж, конечно, ей в голову не приходило, что это станет первым звеном в целой цепочке весьма прискорбных событий как она позже расскажет своей внучке Люси, она не споткнулась и ни обо что не ударилась, просто услышала совершенно невинный хруст, донесшийся откуда-то снизу справа, и вдруг оказалась на полу, а ее ногу охватила пылающая боль. Так она пролежала минуты три, глядя на свое размытое отражение в полированном паркете отчаянно желая, чтобы боль утихла, и все это время вела внутренний разговор сама с собой. Какой же надо быть глупой старухой, чтобы жить без компаньонки? Дэвид твердил последние пять лет, что я уже не в том возрасте, когда можно оставаться в полном одиночестве. Придется теперь признать его правоту. Но для компаньонки... Потребовалась бы постоянная комната, которую Четта берегла для Люси и Абры, ведь в их визитах заключался смысл ее жизни. Особенно теперь, когда не стала Бетти, а ее поэтический источник кажется полностью иссяк. И пусть ей уже было 97, она легко совсем управлялась сама и чувствовала себя отлично. Что значит хорошие гены по материнской линии? Ведь ее собственная Момо схоронила четверых мужей и семерых детей и прожила сто два года. Хотя, если не кривить душой, особенно перед собой, этим летом ее самочувствие оставляло желать лучшего. Этим летом все стало как-то по-другому. Когда боль действительно унялась, самую малость, Она поползла по короткому коридору в сторону кухни, которую уже заливали первые лучи солнца. Это было красиво, хотя, лежа на полу, она едва ли могла в полной мере оценить прелести розового света. Каждый раз, когда боль снова становилась непереносимой, она останавливалась и клала голову на свою костлявую руку, чтобы отдышаться и прийти в себя. Во время этих передышек она размышляла о семи возрастах человека и о том, как они образовывали почти идеальный в своем идиотизме замкнутый круг. Вот так же ползком перемещалась она в четвертый год Первой мировой войны, которую словно в насмешку называли «войной за то, чтобы навсегда покончить с войнами». Потом Кончетта Обрудцы Ползком кралась по двору дома своих родителей, фермеров из доволи, чтобы поймать одну из куриц, которые легко убегали от нее. А выбравшись из того пыльного захолустья, она начала совсем другую жизнь: деятельную, интересную, плодотворную. Она опубликовала двадцать поэтических сборников пила чай с Грэмом Грином, ужинала в гостях у двух президентов США, но превыше всего ценила то, что Господь наградил ее красивой, умной и странным образом одаренной правнучкой. И чем же заканчивались эти славные страницы истории ее жизни? Снова ползком, вот чем... «Все вернулось к началу. Благослови меня, Господи!» Она добралась до кухни, проползла через овальное пятно солнечного света и оказалась рядом с небольшим столиком, за которым, как правило, ела три раза в день. На нем лежал ее мобильный телефон. Четта ухватилась за ножку стола и трясла его до тех пор, пока телефон не свалился на пол и при этом, к счастью, не разбился в дребезги, как она опасалась. Она набрала номер, который ей дали как раз на случай подобного дерьма, а потом пришлось ждать, проклиная весь технологический абсурд 21 века, пока механический голос предупреждал, что все разговоры записываются. Наконец, слава Пресвятой Деве Марии, раздался голос нормального человека. «Служба 911 слушает, что у вас произошло?» Лежавшая на полу женщина, которая много десятилетий назад охотилась за курицами на юге Италии, произнесла четко и ясно, несмотря на сильную боль. «Меня зовут Кончетта Рейнольдс. Я живу на четвертом этаже в доме номер 219 по Мальборо-стрит. Кажется, я сломала бедро». «Не могли бы вы прислать скорую помощь?» «С вами сейчас кто-нибудь есть, миссис Рейнольдс?» «В наказании за мои грехи никого нет. С вами, — говорит глупая старуха, которая считала, что прекрасно проживет одна. И, между прочим, я предпочитаю называться мисс Рейнольдс». Люси она позвонила незадолго до того, как ее на больничной каталке перевезли в операционную. «Я сломала бедро. Но врачи могут все исправить», — сказала Кончетта. «По-моему, в таких случаях вставляют стальной стержень или что-то в этом роде». «Ты упала, Момо?» — спросила Люси, сразу же подумав об Абре который еще неделю предстояло провести в летнем лагере. О да, я упала, и еще как. Но перелом, вызвавший падение, произошел совершенно спонтанно. Как я понимаю, такое часто случается с людьми в моем возрасте. А поскольку в наши дни до моих лет доживают многие, докторам приходится постоянно сталкиваться с подобными проблемами. Нет никакой необходимости приезжать ко мне прямо сейчас, но, думаю, ты все равно захочешь приехать. Нужно обсудить кое-какие детали. Люси почувствовала холод где-то внизу живота. Какого рода детали? Уже накачанная валюмом или морфием, или что там они в нее вкололи, то нисколько не волновалась. «По всей видимости, перелом бедра наименее серьезная из моих проблем». Она объяснила, в чем дело, на что ушло совсем немного времени. Закончила словами. «Только не говори ни о чем, Абрикара. Я получила от нее десятки электронных писем и даже одно настоящее, и кажется ей хорошо в летнем лагере». Пусть узнает как можно позже, что старушка Момо завершает свой земной путь. Люси подумала, и она всерьез считает, что от Абры можно что-то скрыть? Для того, чтобы прочитать твои мысли, не обязательно быть экстрасенсом, Аморе. Но вдруг случится так, что на этот раз плохие новости не дойдут до нее. «Что ж, может быть», — сказала Люси. Она едва успела положить трубку, как телефон снова зазвонил. «Мама! Мамочка!» — это была Абра, и она плакала. «Я хочу побыстрее вернуться домой! Умомо рак, и я хочу домой!» Вернувшись досрочно из летнего лагеря Тапауинго в штате Мэн, Абра получила прекрасное представление о том, как живут ее сверстники, чьи родители развелись. Они с мамой провели две последние недели августа и первую неделю сентября в квартире Четты на Мальборо-стрит. Старушка сравнительно легко перенесла операцию на бедре и отказалась задержаться в больнице, Равно как и отказалась от лечения рака поджелудочной железы, который нашли у нее медики. Никаких таблеток, никакой химиотерапии. Девяносто семь лет. Я достаточно пожила на этом свете. Что касается тебя, Люси, то я запрещаю тебе проводить следующие шесть месяцев, принося мне на подносе в постель еду и лекарства. «У тебя есть своя семья, а я вполне могу позволить себе нанять круглосуточную сиделку». «Ты не проведешь последние дни своей жизни в окружении посторонних людей», — возразила на это Люси Тоном, который не допускал ни малейших возражений. Абра и ее отец знали, что спорить с ней после этого бесполезно, не решилась ей перечить и кончетно. Вопрос местонахождения Абры даже не обсуждался. С 9 сентября у нее начинался учебный год в восьмом классе средней школы Эннистона. Так сложилось, что Дэвиду Стоуну как раз предоставили творческий отпуск для написания давно задуманной книги, в которой он проводил анализ бурных двадцатых, сравнивая их с неистовыми 60-ми. И получилось, что, подобно многим девочкам, с которыми познакомилась в лагере, Абра теперь курсировала между своими родителями. Всю рабочую неделю она жила в Эннистоне с отцом и ходила в школу, а выходные проводила в Бостоне с Люси и Момо. Она считала, что ничего хуже быть не может, но жизнь богата неприятными сюрпризами. Дэвид Стоун, хотя теперь работал дома, никогда не ходил к почтовому ящику, чтобы достать полученную корреспонденцию. При этом он заявлял, что почта США превратилась в обслуживающую саму себя бюрократическую организацию и перестала выполнять свои функции еще на рубеже тысячелетий. Лишь временами приходила посылка с книгой, которую он выписывал для работы, или чаще бандероли с каталожными покупками Люси, но все остальное, как утверждал Дэвид, было сплошным рекламным мусором. Когда дома была Люси, она открывала почтовый ящик и просматривала полученное за утренней чашкой кофе. В основном приходила действительно всякая ерунда, которая отправлялась прямиком в помойку. Но в начале сентября Люси дома не бывала, И потому Абра, теперь номинальная хозяйка, проверяла почту на обратном пути из школы. Она же мыла посуду, дважды в неделю стирала их с отцом вещи и иногда включала пылесос, если не забывала об этом. Она взяла на себя все домашние хлопоты совершенно безропотно, потому что знала, что Люси опекает Момо, а книга отца крайне важна для него. Он подчеркивал, что пишет билетристику, а не научный труд. Если книга будет иметь успех, он сможет перестать преподавать и заняться профессиональным писательством, по крайней мере, на какое-то время. В тот день, 17 сентября, в почтовом ящике обнаружился рекламный буклет Уолмарта, открытка с объявлением об открытии в городе нового зубоврачебного кабинета Ваша улыбка, наша забота и два глянцевых листка от местных торговцев недвижимостью, предлагавших таймшеры на горнолыжном курорте Тандер. Но пришла и местная газетенка, которая называлась Эннистон Шопер. На первых двух страницах она печатала заметки телеграфных агентств, а в середине несколько местных репортажей с упором на новости спорта. Остальную площадь занимали объявления и разного рода купоны. Будь Люси дома, она непременно вырезала бы пару купонов со скидками, а потом швырнула газету в мусор. Абра никогда бы ее не увидела. Но сегодня она попалась Абре на глаза. Она неспешно пролистала газету, идя обратно к дому, А потом обратила внимание на последнюю полосу. На ней были напечатаны 40 или 50 фотографий размером с почтовую марку. Большинство в цвете хотя попадались и черно-белые. Поверх тянулся заголовок. Вы меня не видели? Еженедельное приложение к Эннистон Шопер. Сначала Абра подумала, что в городе проводился какой-то конкурс, вроде сбора макулатуры, и перед ней портреты победителей. Но потом до нее дошло, что со снимков смотрели пропавшие дети, и словно чья-то рука проникла к ней в желудок и выжила его, как мокрую тряпку. В кафетерии после обеда она купила три печенья «Орео», чтобы съесть по дороге домой. И теперь эта рука подтолкнула съеденные сладости к самому горлу. «Не смотри на них, если это так неприятно», сказала она себе жестким, приказным внутренним голосом, который часто пускала в ход, когда сильно расстраивалась или смущалась, голосом момо, -мо", хотя сама Абра не понимала этого. «Просто выброси», в гаражный мусорный бак вместе с остальными отходами. Но не смотреть на снимки оказалось выше ее сил. Там была Синтия Абилард, Д.Р. 9 июня 2005 года. Абра сообразила, что Д.Р. означает «дата рождения». Стало быть, Синтии уже исполнилось восемь при том условии, что она жива. Она значилась в списках без вести пропавших с 2009 года. «Как может у кого-то пропасть четырехлетний ребенок?» задумалась Абра. «Наверное, у нее совсем никчемные родители. Хотя, вполне возможно, родители вовсе не теряли дочку». Вероятно, в их районе крутился какой-нибудь преступник, заметил девочку и похитил. Или Мертон Аскью. Д.Р. 4 сентября 1998 года. Он исчез в 2010 году. Здесь же, примерно посередине газетной страницы, располагалось фото красивой маленькой латиноамериканки по имени Анхель Барбера, которая пропала из родительского дома в Канзас-Сити в возрасте семи лет, и случилось это девять лет назад. Неужели ее родители еще надеются, что крохотная фотография поможет им вернуть дочь? — подумала Абра. Узнают ли они ее, если найдут? Как, впрочем, и она их. — Немедленно избавься от этого! — сказал голос Момо. У тебя своих забот достаточно, чтобы разглядывать снимки десятков пропавших где? Но в этот момент ее взгляд уперся в фотографию, располагавшуюся в самом нижнем ряду, и она издала какой-то странный звук. «Уж не стон ли?» Поначалу Абра даже не поняла, в чем дело, хотя почти сразу догадалась. Так иногда вертится в голове предложение, которое ты хочешь использовать в сочинении по-английскому, но не можешь сразу вспомнить, хотя чертова фраза буквально сидит на кончике языка. Это был портрет белого паренька с короткой стрижкой и широченный рот до ушей улыбкой. Ей показалось, что она даже разглядела веснушки на его щеках. Фото было слишком мелкое, чтобы быть уверенной, но... «У него веснушки, ты отлично знаешь это!» В общем, Абра знала. «Да, веснушки, из-за которых его дразнили старшие братья, а мать утешала и говорила, что они скоро пройдут. А еще она уверяла его, что веснушки приносят удачу», — прошептала Абра. «Брэдли, Тревор». Д.Р. 2 марта 2000 года. Пропал без вести 12 июля 2011 года. Европеоид. Место жительства Бенкертон, штат Айова. Возраст в настоящее время 13 лет. И в самом низу, как и под каждой из фотографий улыбающихся детишек, Если вы имеете основания полагать, что видели Брэдли Тревора, свяжитесь с Национальным Центром по делам детей, пропавших без вести и подвергшихся эксплуатации. Вот только по поводу Брэдли никто с ними не свяжется, потому что его уже никто не увидит. И ему так и не исполнилось 13 лет. Жизнь Брэдли Тревора оборвалась в одиннадцать. Она остановилась, как разбитые часы, которые показывают одно и то же время круглые сутки. Абра поймала себя на странные мысли. Пропадают ли у мертвых веснушки, когда они лежат под землей? «Мальчик-бейсболист», — прошептала она. Вдоль подъездной дорожки к их дому были высажены цветы. Абра наклонилась, упершись ладонями в колени, ощущая, как внезапно потяжелел рюкзак на спине, и печенье вместе с полупереваренным школьным обедом оказалось на астрах, посаженных матерью. Убедившись, что ее не стошнит еще раз, она пошла в гараж и сунула почту в бак для отходов. Всю сегодняшнюю почту. И ее отец был прав. Сплошной мусор. Дверь небольшой комнаты, превращенной отцом в кабинет, стояла открытой. И когда Абра задержалась на кухне у раковины, чтобы прополоскать рот от неприятного прогорклого привкуса шоколадного печенья, то услышал размеренные щелчки клавиатуры его компьютера. Это был добрый знак. Когда щелчки замедлялись или прекращались вовсе, он, как правило, находился в дурном расположении духа и начинал обращать на дочь больше внимания, а ей сегодня вовсе не хотелось, чтобы на нее обращали внимание. А баду Вас ли в доме я найду?» Почти пропел отец. В другое время она бы в очередной раз попросила его прекратить называть ее этим детским именем, но не сейчас. «Ага! В школе все хорошо!» Череда клик-клик-кликов прервалась. «Пожалуйста, только не выходи!» Взмолилась она мысленно. «Не выходи из кабинета!» Чтобы посмотреть на меня и пристать с расспросами, почему я такая бледная и все такое? Все отлично. Как продвигается твоя книга? У меня выдался удачный денек, ответил он. Как раз пишу про Чарльстона и Блэкбота, Том, Вуди Дадида. Абра не поняла толком, о чем он говорит, однако кликанье возобновилось. Слава тебе, Господи! Прекрасно, сказала она, сполоснула стакан и поставила в сушилку. Я пойду наверх и займусь домашним заданием. Умная девочка, в восемнадцать тебя ждет Гарвард. Конечно, папочка. А почему бы и нет? Что угодно, лишь бы не могила в Бенкертоне, штата Йова в одиннадцать.